«Я не знаю». Обрати нервно переступил с ноги на ногу. «Мы потому и хотели, чтобы ваша супруга... Женщина женщину всегда поймет и подскажет, а я не знаю». Он запустил пальцы в и без того взъерошенные волосы. Ланс изумленно моргнул. Пятеро детей. Шестые роды. Отец до сих пор не знает, что делать. А раньше... Начал он и вспомнил.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 Нет, я побегу. Только вы быстро, Мэттер. Поправлять его Ланс не стал.